Севастьянов покинул комнату и, кое-как преодолев коварное крыльцо, поспешно вышел наружу. Давишняя Молотка развешивала белье. «И чего?» — спросила она, взглянув на профессора. «Да ничего», — отозвался тот. «Спит она. Пьянющая!» — скорее констатировал, чем спросила Молотка. «А чего вам от нее нужно? Посношаться желаете? Так и я могу в этом деле помочь». Вначале Севастьянов даже не понял значения глагола «посношаться», Но когда до него дошло, он столь яростно замотал головой, что казалось, она находится на шарнире. Потом он почти бегом помчался прочь от этого странного дома. Сергей Александрович не мог представить, что подобные заповедники самого низменного пьянства и разврата могут иметься в его городе истинным детище социализма. Но они имелись, и с этим нельзя не считаться. Севастьянов достал из кармана пиджака бумажку, на которой были начертаны оба адреса квартир, которые он собирался сегодня посетить. Оставался еще один. Но стоило ли туда идти? Возможно, там он столкнется с еще более дикими нравами. Однако пунктуальная натура профессора требовала четкого исполнения поставленных задач. И он, можно сказать, через силу поплелся в поисках второго адреса. Дом, который был ему нужен, выглядел вполне цивилизованно. Что-то западноевропейское проглядывало в его облике. Стрельчатые окна подъездов, отделка диким камнем придавали дому несколько готический вид. Это обстоятельство тут же отметил наблюдательный глаз Севастьянова. Он слышал о немецких кварталах, но доселе бывать ему здесь не случалось. Искомая квартира находилась на первом этаже. Профессор постучал, вначале довольно робко, но потом посильнее, однако ему никто не ответил, и он толкнул дверь, которая немедленно творилась Севастьянов шагнул через порог и огляделся. Здесь было пусто, только у стены стояла пара разбитых мужских башмаков. «Есть кто дома?» — громко произнес Сергей Александрович. «Сюда иди», — услышал он откуда-то сбоку и пошел на голос. На кухне за столом сидел мужчина неопределенных лет, вленял из сиреневой майки и свежевал собаку. И стол, и пол были залиты кровью. Отвратительное зрелище вызвало у профессора новый позыв к рвоте. Желудок заходил ходуном. И только глубокий вдох поставил его на место. «Дарова!» — весело произнес мясник. «Ты кто?» Сергей Александрович приставил Севастьянов. «Из ментовки, что ли «Нет, я не из милиции. Если вы имеете в виду именно милицию, я по другому вопросу». «А я вот собачку потрошу», — сообщил хозяин квартиры. «На обед и на ужин». «Вы что же, есть ее будете?» — опешил Севастьянов. «А как же! Любимая моя закуска! На суп, правда, не тянет. вонючие больно. А на жареха самое то!» С уксусом, лучком да чесночком пальчики оближешь, и пельмешки можно слепить. Вкуснятина, доложу тебе. Я не знал, что собак едят, сообщил несколько обескураженный Севастьянов. И еще и как. Ты прикинь, мясцо на базаре два рублика, а то и два с полтины. Да где ж такие бабки взять? А тут даром. По улицам бегают заразы. Поймал и на сковородку. Так чего тебе надо, мил человек? Внезапно сменил тему хозяин, не прекращая своего занятия. Севастьянов взглянул на испачканные кровью руки, ловко орудующие ножом, и представил, что они также же сноровисто могут и человека отправить на тот свет, и, превозмогая тошноту, сказал, «Я пришел навести справки по поводу недавнего инцидента, случившегося в вашей квартире». «Чего-чего?» — изумился хозяин. «Инцидента? Какого еще инцидента? Арестовали здесь одного голубчика?» «Так ты все же из ментовки!» «Я профессор педагогического института и руководитель местного отделения Всесоюзного общества знания», твердым тоном сообщил Севастьянов и достал удостоверение. «Профессор!» Хозяин вытаращил на пришельца глаза. «Вот профессоров здесь отродясь не водилось. Тут одна шпана околачивается, басота всякая. И среди них некий Седов», — заметил Сергей Александрович. «Седов?» «Баня». «А, это да, бывал, бывал. И чего тебе из-под него надо?» Меня интересуют обстоятельства его ареста. Зачем тебе? Ты же не из ментовки. Надо. А раз надо, ставь пузырь, тогда и колоться буду. Пузырь это водку? Точно, ее голубушку. Севастьянов немного подумал. Хозяин квартиры неторопливо продолжал потрошить пса. Придется пойти ему навстречу, решил Сергей Александрович. А где тут у вас водку продают? Спросил он. Хозяин охотно объяснил, и профессор направился в гастроном. Как оказалось, водка стоила 2 рубля 87 копеек. Об этом факте профессору сообщил удивленная продавщица. Севастьянов купил бутылку, возможно, первый раз в жизни. Он совершенно не пил, а если уж слишком настойчиво предлагали, едва пригубливал налитую рюмку. Взяв бутылку, он повертел ее в руках, зачем-то встряхнул, потом принялся изучать бело-зеленую этикетку. В голову ему пришло следующее соображение – водку обычно закусывают. Но чем? Об этом он спросил продавщицу. Та и вовсе вытаращила глаза на странного покупателя. «Да чем придется?» — сообщила она. «Колбасой, сыром, картошкой жареной. консервы можно. Вон, в рыбном отделе купить леща в томатном соусе. А на улице у бабки зеленого лучка. Да хлебушку не забудьте. А вы что, гражданин, неужели никогда водки не пили?» — изумленно спросил продавщица. Сергей Александрович отрицательно покачал головой. «Вот бы мне такого мужика!» — вздохнула женщина. «А коли не пили, так зачем бутылку взяли?» «Нужно же когда-нибудь попробовать», — отшутился профессор. Он купил рекомендованный продукт и пошел к потрошителю собак. По дороге он размышлял, что сегодня удалось узнать много нового о жизни простого Люда в родном городе. К приходу Севастьянова хозяин закончил свое занятие. На кухне было прибрано, на столе стояла кастрюля, с которой торчали задние лапы несчастного животного. «А, это ты!» — обрадовался пожиратель собак. «А я думал, не придешь. Купил пузырь? Молоток. И закуску?» и вовсе центровой. Лещ в томате и лучок. Ну ты в натуре уважил. Так пойдем в залу. — Садись, гостюшка, промолвил он, ставив перед Севастьяновым граненый стаканчик. — Я пить не буду, — твердо произнес профессор. — А я тогда рассказывать не буду, — спокойно заявил хозяин, ловко раскупорив бутылку и налив сначала гостю, потом себе. — Ну давай, братан, за знакомство. Он выпил и принялся хрустить лучку. Нет, так дело не пойдет. Или пей, или уматывай. Севастьянов поднял свой стаканчик, зачем-то понюхал его содержимое, потом стал пить обжигающую горло жидкость мелкими глотками, как чай. «Ну ты даёшь, фраер!» – захохотал хозяин, следивший за действиями гости. «Закусывай, закусывай!» Сергей Александрович подцепил алюминиевой вилкой прямо из банки кусок леща и отправил ее в рот, а дальше, по примеру хозяина, взял луковое перо, потом хлеб. Хлеб оказался свежий, почти теплый. Вкусно было невероятно! «Почему же я раньше никогда не покупал леща в томатном соусе?» — размышлял Севастьянов. «Нужно будет прихватить две-три банки». «Тебя как звать?» — спросил хозяин. Севастьянов назвался. «А меня дохлым», — сообщил тот. «Дохлый — это кличка? Ну. А по имени? Иван. А отчество? Ему еще и отчество подавая. Ну, Федорович, так чего ж тебе надо, Серега? Про Седова расскажите. Это про бань то А чего про него толковать? Урод он и есть урод. В каком смысле урод?» Да в прямом. Своего брата блатного замочил. Не за хрен собачий. Барахло, шли поделить не смогли. Барахло это монеты? Ну да. Нет, вы, Иван Федорович, пожалуйста, с самого начала давайте. Чего тебе давать? Как все происходило? Пока месть выпьем. Я больше не хочу. А я не хочу рассказывать. Тогда наливайте. Вот и ладненько. Только по что меня больше не величай. Я к этому не привык. Можешь просто Иваном, а лучше дохлый. Так чего тебе про баню рассказать? Про тот день, когда его арестовали. Как пришел, что делал? Пришел обыкновенно. Хотя не то чтобы обыкновенно, с понтами. Залетел, как к себе домой, чмошник сраный сходу. Я блатной, я блатной. Что значит блатной? Ну, деловой по-другому. Вор, короче. Вот. Заскакивает он. А у меня всей поры еще люди сидели. Два егоных кореша этого значит баня. И еще один. Скок-каликуха. Баня на этого скока наехал. Кто такой? Почему не знаю? Одним словом, вел себя как коренной. — Сучий потрох. Я говорю, это свой блатной кореш, недавно от хозяина, поэтому ты его и не знаешь. И вообще, падла, чего тут варежку развиваешь? У него три ходки у тебя ни одной. — Да я орёс сам деловой. Вчера с мокруху слепил. — Какую мокруху? Чего тут туфту гонишь? — А этого видели? Достает из штанов монету и хлоп на стол. — Ну, монеты и монета. — Вы мне, пожалуйста, переведите, — попросил Севастьян. — Что, например, значит от хозяина? — Из лагеря освободился. — А мокруху слепить? Убить кого-нибудь. Теперь понятно. И про монету поподробнее, если можно. Какая она была? Серебряная, золотая? Вроде скуржавая. скуржавая это как? Ну, серебряная. А не золотая? Нет, рыжую он потом достал, когда в карты предложил сыграть. Скокую предложил, а тот ему. Отдача у тебя есть? Вот бань тогда и вытащил золотой. А тут менты. Менты это милиция? Само собой. Увидели рыжье. Ага, говорит, это ты Баня квартиру обнес. И подельник мочканул. Ну, вообще молодец. Вел тебе фраер бацильный. Свои же кокнут, поскольку ты вор авторитетного замочил. А с монетой что? С монеты? Так менты ее с собой забрали. Нет, не с золотой, а с серебряной. И ее, наверное, прихватили. У них ее нет. А ты откуда знаешь? Своими глазами изъятые видел. Так ты все-таки, выходит, мусор. Я не из милиции, а профессор физики. Меня эта монета интересует. Может, она у вас осталась? Завалилась куда-нибудь? Куда тут заваливаться? Оскарил железный зуб, дохлый. Видишь, шаром покати. Куда же она делась?» Вот не знаю. Прихватил, надо думать кто. от эти. Постой. «Вспомнил. Ее скок в руках вертел. Точно скок. А потом менты ввалились. Видать, скок ее в карман и сунул. И вместе с ней свалил. У него она! Зуб даю! У него. Восемь. Отгремели гудки автомобилей, звонки трамваев, отшумели, отвизжали и отахали зрители и постепенно разошлись. Наконец подъехали хмурые граждане, извлекли из-под вагона останки Фофана, погрузили в катафалк и куда-то везли. Движение возобновилось. Даже лужа крови была смыта с асфальта струей из поливальной машины. Словом, уже через час на перекрестке почти ничего не напоминало о случившемся происшествии. Лишь одинокий черно-белый штиблет фасона Манхэттен валялся на обочине проезжей части возле решетки водостока. Но Скок все еще не покинул место трагедии. Еще за где он вылез из волнующейся толпы, прислонился к витрине бувного магазина, находившегося поодаль, и оттуда наблюдал за происходящим. Он никак не мог понять, почему так получилось. За свою пускай и относительно короткую, но насыщенную событиями жизнь, Скок не раз сталкивался со смертью. На лесосейке совсем рядом с ним упавшее дерево раздавило человека. На пересылке один заключенный зарезал другого из-за неправильно сказанного слова. А однажды зимой у него на глазах под лед провалился трактор вместе с трактористом. Но все это были самые обычные, характерные для тамошней ситуации смерти. А здесь? Почему то ни с того ни с сего фофан сам залез под трамвай? Никто его нарочно не толкал. В угнетенном состоянии он не пребывал. Наоборот, Фофон нагло демонстрировал свое процветание и успех. И вдруг такой финал. Нелепо и в высшей степени невероятно. Скок готов был поклясться самому себе, Фофон залез под трамвай самостоятельно. А может, вдруг пришло на ум вовсе не самостоятельно, а по чьей-то злой воле? Но чьей? Он вдруг вспомнил последнюю минуту своего общения с Фофоном. Тот так ему надоелся своими приставаниями на предмет посещения ресторана, что Скок не только послал его подальше, но и мысленно пожелал ему смерти. И пожелание немедленно исполнилось. Разве это не странно? Более того, не страшно? Но, возможно, это простое совпадение? Ничего подобного со Скоком раньше не происходило. Фоффен, безусловно, не первый, кому Скок мысленно, то и вслух желал смерти. Ну и Что? Эти дурацкие пожелания не только не сбывались, но и очень скоро и вовсе выветривались из памяти. По большей части уголовники народ не суеверный. Встречаются, конечно, типы, верящие в зглаз, приметы и прочую чушь. Однако Скок был не из их числа. Конечно, по камерам и в лагерях болтают всякое. Слышал он по басенке о оживших трупах, о привидениях, о месте мертвецов своим убийцам, но относился к этим рассказам как к занимательным, но абсолютно фантастическим историям. Лишь однажды он соприкоснулся со сверхъестественным. В ту пору он отбывал срок далеко на севере, в уединенном лесном лагере вдали от всякого жилья. Отсюда не бегали. До ближайшей железнодорожной станции было 500 километров, а вокруг простиралась дремучая тайгада топки и болота. Только лесовозы сновали туда-сюда по разбитой дороге. Но он на лесовозе не спрячешься. А посему режим был вполне терпимый. Однажды Скока еще одного пожилого заключенного, которого все звали дядя Боря, послали на дальнюю делянку за 10 километров от лагеря, где бригада лесорубов гнала кубометры. Стояло короткое северное лето, и поскольку каждый день топать туда и обратно в такую даль было не в Моготу, ночевали лесорубы в палатках под присмотром двух конвойных. Скоку и дяди Бори поручили доставить бригаде продукты и тут же возвращаться назад. После того, как хлеб и консервы были сданы из рук в руки бугру, сколько и дядя Боря подались назад в лагерь. Шли молча, лишь отмахиваясь от надоедливой мошки березовыми ветками. «Я тут чалился еще при усатом», — неожиданно заметил дядя Боря. «При каком усатом?» — не понял, Скок. «При Сталине». «Ну и как?» «Тогда режим не в пример строже был», — сообщил дядя Борю. «Особо при одуване». «Кто это одуван?» «Начальник лагеря майора Дуванов». Зверюга? Каких поискать? Чуть что стрелял, шаг в сторону, побег, и бах в лоб из шпалера. С десяток зеков таким макаром на тот свет отправил. Однажды человек 20 в побег ушло. Так их нагнали, и всех как одного на месте положили. И кто же бежал? Спросил Скоку. Воры? Нет, солдаты. Суки, что ли? Какие суки? Бывшие военнослужащие. Был тут такой Пекунов, тоже майор в прошлом. Вот он и подбил на побег фронтовичков. Разоружили они конвой, захватили пару автоматов и в тайгу. «Дураки! Куда бежали? Зачем?» «Ну, тут их неподалеку и накрыли. Место то прозывается Долина Смерти». «Первый раз слышу. мол ты еще. И вот что я тебе скажу, пацан. Они и сейчас там». «Кто они? Убиенные, само собой. Кто же еще?» «Ну ты даешь, дядь Боря!» — засмеялся Скок. «Как же они там могут быть? Ведь их же убили». «Не веришь? Можешь сам убедиться. Пошли туда». «Далеко, наверное?» Через хребет перевалить им и там. Не тянет. Испугался? о чего мне бояться? Ну так по канале? Что там делать? Сам убедишься, что они до сих пор там. Ладно, черт с тобой, дядя Бори, Идем. Они свернулись с дороги, по которой ездили лесовозы, и через некоторое время вышли на едва заметную тропу, которую Скок вряд ли бы заметил, не будь с ним дядя Бори. Тропа понемногу поднималась вверх, и вскоре Скок заметил одну странность. Идти было чрезвычайно легко, поскольку складки подъема образовывали нечто, напоминающее ступени. У Скока возникло впечатление, что ступени эти созданы искусственно. Но когда и кем? А главное, для чего? Дядя Боря, несмотря на свои годы, карабкался по скалам довольно легко. сколько казалось, старик испытывает удовольствие от восхождения. Скок же, напротив, уже жалел, что согласился топать неведомо куда, неведомо зачем. Он, в общем-то, представлял, что увидит выбеленные солнцем и ветрами человеческие кости. Вот и все зрелище, которое их ожидало. Наконец они вскарабкались на гребень горы, и взгляду Скока открылась лежащая под ногами небольшая долина почти круглой формы. Через нее протекал маленький, но бурный ручей и уходил куда-то под скалы. — Вот она, — торжественно произнес дядя Боря, — долина смерти. — И что дальше? — спросил Скок. — Спустимся? — Зачем? — Ты своими глазами должен увидеть. — Кости. Не только кости. В тоне старого зека было нечто, заставившее Скока последовать за своим провожатым. Впрочем, и спускаться тоже оказалось легко. Те же пологие, покрытые бело-зеленым ковром морожки ступени, что и раньше, вели вниз. Скок спускался и никак не мог понять, какого черта притащили сюда беглецы. «Это когда было?» — спросил он у дяди Бори. «Чего? Побег этот. В какое время года они из лагеря смотались? Летом, само собой. И куда путь держали?» «А кто их знает?» «Непонятно». «Вот и мы между собой толковали о том же. С какой стати они ноги сделали, а главное, куда направлялись? И на кой хрен сюда забрели?» Зэки спустились с горы и подошли к ручью. Здесь лежали довольно приличные глыбы гранита, видимо, некогда скатившиеся с вершин. «Вот тут они и упокоились», — сообщил дядя Бори и перекрестился. «Только сейчас Скок разглядел лежащие в траве человеческие кости». Костей было довольно много, хотя целиком разглядеть картину не представлялось возможным из-за густых зарослей трав и низкорослых кустарничков. «Ну ничего спросил Кок. «Дальше-то?» «Ты о чем?» «Ну как же, ведь ты толковал, они вроде как живы». «Я не говорил, что живы. Я сказал, они здесь». «Ладно, здесь. Ну где?» «А ты прислушайся». Скок замер. Стояла абсолютная тишина. Не слышно ни птиц, ни шороха ветра. Даже это кузнечиков куда-то исчезла. И вдруг он услышал слабый, но непрерывный звон. А может и не звон, а тончайший писк, идущий непонятно откуда, словно ее рождало неуловимое движение воздуха. «Звенит», — сообщил он. Дядя Боря приложил палец к губам. Скок вновь напряг слух. Звук чуть усилился, и теперь ему казалось, звон или писк складывается из множества голосов, словно тянущих некое непрерывное унылое песнопение. Он даже стал различать отдельные голоса, тщательно выводящие тоскливые рулады. Скок потряс головой. Странные звуки не прекратились. Напротив, они стали как будто слаженнее, а вой постепенно превращался в нечто вроде мелодии. Казалось, многоголосый хор исполняет похоронный марш. Скоку внезапно стало жутко. «Мотаем отсюда», — хрипло произнес он. «Погоди, это еще не все», — хитро улыбай сообщил дяде Боря. Он поднял с земли осколок кварца, сверкнувший на солнце, словно кусок сахара. «Вот, смотри». С этими словами дядя Боря бросил камень в сторону лежащих костей. К изумлению скока, кварц не упал на землю, а словно завис в воздухе. Скок протер глаза. Камень висел над костями, подрагивая, словно ему не давал упасть мощный поток воздуха, шедший снизу. Непонятный звук вдруг прекратился, оборвался, словно певшим неожиданно зажали рты. «Смотри на камень» прошептал дядя Боря. Скок, как завороженный, тупо уставился на парящий в воздухе кусок кварца. Вначале он ничего не узрел, но вскоре глаза стали различать едва заметные тени, кружащие вокруг него. Тени, словно синеватый табачный дымок, тонкими языками поднимались от земли кверху, переплетались между собой, кружились и внезапно пропадали. Звуки снова появились, только на этот раз они словно рождались в мозгу скока. Он слышал едва различимый смех, точно крохотные серебряные колокольчики звенели где-то далеко-далеко, на краю радуги. Неожиданно камень упал, и все сразу же прекратилось. Голоса исчезли, а мир снова наполнился шорохом трав и жужжанием насекомых. «Все», — сказал дядя Боря, — «концерт по заявкам окончен». Что это было? «То самое». «Чего то самое? Я же говорил, они тут гнездо свили». Духи, значит, обитают в этом месте, но, похоже, здесь и раньше люди бывали, и жертву приносили, поскольку костей тут в траве много больше, чем если бы только 20 голов положили. Место, значится, особое, духом тут раздоли. Скок хотел посмеяться над болтовнёй дяди Бори, но только что увиденное не давало повода для веселья. Как все объяснить? Он не знал, и поэтому решительно повернулся и зашагал назад. «Ты куда?» — услышал Скок за спиной. Куда куда, да подальше от этой чертощины. Скок старался не вспоминать о посещении долины смерти, а вскоре вовсе позабыл о странных событиях, объяснить которые он не мог. Только когда на глаза ему попадался дядя Боря, в памяти всплывал ясный жаркий день, смутная тишина, и кусок искрящегося на солнце кварца, висящий в воздухе. Наступил июнь. Погода стояла жаркой, а возле печи было вовсе ад. Поэтому выходной бригада, в которой трудился Юрий Скоков, решила провести на природе. Оттянуться, что называется, по полной программе. Было решено закупить горячительные напитки, закуску и поехать на выработки, благо это место находилось совсем рядом с городом и было почти безлюдно. Выработками называли заброшенные песчаные карьеры, лежащие неподалеку от цементного завода. Карьеры давным-давно забросили, и посему их заполнила вода, а берега заросли кустарником. Извилистые протоки выводили на широкие плесы, непроходимые прибрежные кустарники, напоминавшие тропические мангровые джунгли, сменялись маленькими песчаными пляжиками, окруженными с двух сторон камышовыми зарослями. На выработках гнездились многочисленные водоплавающие, а также громадные камышовые луни, употреблявшие этих самых водоплавающих в пищу. В чистейших неглубоких водах, кроме многочисленной и мелочи вроде окуней, чебаков и густеры, водились довольно крупные линии щуки. Словом, для любителей рыбалки или, скажем, подводной охоты, тут был рай. Выработки начинались возле пригородного поселка под названием Новосавенко и тянулись на многие километры в разные стороны, ограниченные с одной стороны железнодорожной линией, а с другой руслом реки Урал. Местные жители косили между протоками высокую сочную траву, ставили где возможно сети и из злазняка верши, именовавшиеся мордами, а по осени охотились на уток. Но обычно здесь царило полное безлюдие. Группу отдыхающих из Мартеновского цеха возглавлял сварщик Анатолий Иванов, невысокий кругленький парень с вечной улыбочкой на масленом личке, любитель подводного плавания. Он неоднократно бывал в этих местах и утверждал, что ничего лучше для культурного отдыха в окрестностях соцгорода не существует. Когда Толе напоминали о соленом и банных озерах, излюбленных местах загородного досуга горожан, он только отмахивался. «Там все засрано», — заявлял любитель уединенных мест и в некотором роде был прав. Короче говоря, народ решил ехать отдыхать на выработке. Утром после ночной смены восемь человек, в том числе и Скоков, предварительно закупив выпивку и снеть, весело галдя сели в расхлябанный автобус, шедший до Новосавинки. Доехав до конечной остановки, они вышли на окраине поселка. Миновали два последних дома и двинулись по пыльной грунтовой дороге, ведомой Ивановым. Скок, бывший здесь впервые, недоуменно вертел головой. Ничто не предвещало водных просторов и райских кущей. По одну сторону тянулось железнодорожное полотно, по другую гряда низких, заросших только-только заколосившимся ковылем холмов. Туристы прошли метров пятьсот, потом Иванов напротив одиноко стоявшей трансформаторной будки свернул вправо и двинулся по тропинке в сторону холмов. На гребне холма компания остановилась. То ли широким жестом обвел окрестности и гордо произнес «Пришли». Действительно, перед ними, насколько хватало взгляда, расстилалось пространство, представлявшее собой соединяющиеся друг с другом неширокие, но длинные извилистые озерца, заросшие по берегам непроходимым кустарником. Над озерцами парил, едва заметно двигая крыльями, пепельно-серый лунь. «Ну как?» — спросил Толя. Народ выразил умеренное одобрение и поинтересовался, где тут можно расположиться. «За мной!» — скомандовал Толя. Они протопали по гребню крутого холма, вернее, давней песчаной насыпь еще минут пять и вышли на заросшую невысокой травой поляну. «Здесь», — заявил Толя. Скоку понравилась краткость и напористость выражения Иванова, а по внешнему виду не скажешь о командирских задатках. Несколько притомившийся народ, как-никак позади ночная смена, оживился. На траве были разосланы одеяла, махровые полотенца, старые покрывала. На них мгновенно появились бутылки с водкой и вином, трехлитровые банки с пивом, газированная вода, а также закуски, вареная картошка, копченая колбаса, яйца, сваренные в крутую, зеленый лук, плавальные сырки, консервы, в том числе и пресловутый лечь в томатном соусе, пирожки с капустой, и с повидлом, болгарское лечи и томатный сок. Звякнули стаканы, забулькала жидкость. После того, как выпили по первому, а потом и по второму разу, каждый занялся тем, что ему было по вкусу. Самый старший в компании, Столевар Степан Тимофеевич Галушка, снял ватник, с которым он всю дорогу, несмотря на жару, не желал расставаться, лег на него, подложил под голову клеенчатую сумку и тут же захрапел. ли Иванов надел маску, ласты, подхватил ружье для подводной охоты и ринулся в глубины вод. Энергетик Анвар Садыков на скорую руку соорудил из припасенных загодя снасти удочку и отправился рубачить. Но большинство пошло купаться. Разделся и скок. В их компании имелся один тип по имени Коля Табунов, молодой развязанный парень, недавно окончивший техническое училище, но уже, как и Садыков, работавший энергетиком. В последнее время он терся около скока, хотя тут и не понимал, что ему нужно. То в столовой примастится у стола, за которым Юра обедал, то в душевой займет кабинку рядом с ним. Да и в трамвае не раз подсаживался на свободное место. Скок не обращал на него внимания, считая сопляком. В бригаде, кроме Столевара Галушка, никто не знал о Юриных судимостях. Он сам их не рекламировал, а ребята лишних вопросов не задавали. В душевой все видели его татуировки, однако выводы, во всяком случае, вслух никто не делал. И вот теперь Табунов стоял рядом со Скоком и нагло разглядывал татуировки, словно видел их в первый раз. «Клёвая наколка», — сказал он, тыча пальцем в кота в сапогах, играющего на гитаре. Скок смелил нахал пренебрежительным взглядом. «Тоже такую хочу», — капризно заявил Табунов. «Так сделай. Не знаю, к кому обратиться». «И я не знаю». «Ну, тебе же кто-то наколол?» «Мне там накололи, где тебя не было», — презрительно произнес скок. «Так ты сидел». «Сидел? И по какой статье? А тебе зачем?» «Так, интересно. Ну, допустим, по 144-й». «Ага, кража. Ты, я смотрю, осведомленный. Уголовный кодекс, подсчитываю». «Зачем это тебе?» Ну. Но... Табунов неопределенно взмахнул рукой. «Может, когда и пригодится. Мне блатная жизнь нравится. Песенки там. По тундре, по стальной магистрали, романтика». «Какая там романтика? Романтика в море, в тайге, в космосе. Шутишь? Нет. Какие шутки? Я шутить не люблю, тебе не советую». «Отшиваешь?» «Да хотя бы. Чего ты под ногами путаешься? Блатная жизнь ему нравится. Чего ты о блатной жизни знаешь?» Табунов искоса взглянул на Скока, но ничего не ответил. Он еще немного потоптался рядом, потом отошел. Да и хрен с ним, произнес про себя Скок. Придурок. Он вдруг вспомнил баню. Тот тоже изображал из себя блатного. И чего? Замочил своего же кореша. Ни за что, ни про что. И этот такой же. Романтику ему подавай. А придет на зону, понюхает парашу, и вся романтика слетит в один момент. Еще как себя поставит, а то и опустят. Скок плескался в мелкой воде, но злоба на этого Колю все не отпускала. «Нужно еще выпить». Так он и сделал. Приложился к стакану и табунов. Водка, казалось, только раззадорила парня. Поглядывая в сторону скок он вдруг гнусав затянул. «На Колымея, где тундра и тайга кругом, среди заросших ельми болот тебя я встретил, когда с подругой сидевших у костра вдвоем...» «Для меня старается», — понял Скок, вслушиваясь знакомые слова. «Шел крупный снег и падал на ресницы вам», — завывал Табунов. «Вы северным сиянием увлеклись». «Эй, Колька, ты чего это разорался?» — спросил, обернувшись к парню Садыков. «Про какую-то колыму поешь. Ты откуда такие песни знаешь?» «Заглох, не Анварка, не мешай обалдеть. Я еще не так могу. Я не папина, да я не мамина!» — неожиданно сменил он музыкальную тему. «Я на улице росла, меня курица снесла». «Отдает!» — захохотал Садыков. «Потому как я тоже не пальцем делан и кое-что повидал», — сообщил Табунов. «А то тут некоторые из себя гнут, наколки блатные имеют, за кражонку и получили трешник, а туда же авторитеты изображают». «Вот гнида!» — рассвирепел Скок. «Дать ему, что ли, порогам? «Заткнись, сопляк!» — неожиданно вмешался в разговор доселе дремавший Степан Тимофеевич Галушка. «Чего это тут расчирикался?» — «Кое-что повидал». «Чего ж ты такое повидал? мамкин титьку? Ты даже армии не нюхала туда же. Норов показываешь. Слазь лучше в воду, охладись маленько». «Я не сопляк», — обидчу воскликнул Табунов. «Вали, вали», — Степан Тимофеевич поднялся со своего ложи. «Эй, Юрка, давай-ка примем», — позвал он Скока. «И мне налить», — сказал Табунов. «Тебе же сказали, вали». Со старшим он пить вздумал. «Хотя почему и нет?» Степан Тимофеевич плеснул в стакан газированной воды и протянул парню. «На, лакай». Однако Табунов оттолкнул стакан, от чего газировка выплеснулась на землю, вскочил и убежал. зря так, Тимофеич», — с плохо скрытой иронией заметил Садыков. «Сейчас парнишка пойдет и утопится». «Да и хрен с ним», — невозмутимо произнес Таливар. «Давай с нами, Анвар». Они выпили, потом зачавкали пирожками, захрумкали луком.